Готовясь к предстоящему походу, мы с Лией сменили платье на удобные штаны и рубахи, поглядели в окно на нудный дождь и добавили длинные кожаные безрукавки с капюшонами, подвязались поясами и с удовлетворением посмотрелись в зеркало. Али вытащила из сундука лук со стрелами и охотничий нож, который принялась со зверским видом точить, сидя на крыльце. Я положила в заплечный мешок сыру, вяленого мяса, соль и несколько вареных картофелин. Благо Геронти все это доставил еще утром. Вернувшись в избу, Алия сунула в мешок моток веревки и огнива. Лея раздобыла аж три зеркальца и выдала каждой по одному, наставительно приговаривая. «Василиски дохнут от зеркала!» Лея на толковании того, что говорил Вели, меня рассмешила. Мы вышли за ворота и оглянулись. «Надеюсь, к ночи вернемся», — сказала Алия. Идти по следу Василиска не представляло труда. Пожухлая трава и облетевшие листья с деревьев показывали направление. В лесу было тихо и влажно. С ветки на ветку, изредка перекликаясь, перелетали птицы, и тогда на нас обрушивался водопад воды. Али встряхивалась лей взвизгивала а я поглубже натягивал капюшон аллея пару раз пыталась подстрелить какую-то живность но совершенно не кровожадная лея тут же принималась упрашивать ее пощадить зверушек и лея с сожалением опускала лук дождь прекращаться не собирался хотя мы уже вымокли до нитки мокрые волосы прилипали к лицу. Лея, затравленно оглядываясь на темные стволы деревьев, начала тихонько поскуливать. Я, послушав ее жалобы, тоже стала задумываться. «Может, сиденье дом не такое уж и скучное занятие?» Внезапно лес кончился. Мы оказались на краю глубокого оврага. Я с опаской посмотрела вниз. «Глубокий!» — я оглянулась на подруг. «Спускаемся?» «Спуститься всегда можно, хоть на жопе». Лучше подумайте, как обратно взбираться будем. Охладила мой пыл Алия, вытаскивая веревку из заплечного мешка. Выбрав дерево понадежнее, мы обмотали вокруг него веревку и, скользя по глине, спустились в овраг. Внизу оказалось еще мерзостней. От дождя земля и глина превратилась в кашу. На сапоги налипло, наверное, по пуду. Лея, шагая, высоко поднимала ноги и была похожа на мокрую курицу. Я выглядела наверняка не лучше. — я, это твоя идея — пойти посмотреть, откуда вылез Василиск, — обвиняющим тоном проговорила Лея. — А ты эту идею с радостью поддержала, — напомнила я ей. — Тише вы! — прикрикнул на нас Алия, всматриваясь во что-то сквозь пелену дождя. — Там что-то чернеет. Лея пискнула, вытащила зеркальце и, вытянув его перед собой, стала вертеться на месте. Алия хмуро понаблюдав за ее суетливыми движениями, пояснила. «Лея! Не кто-то, а что-то!» «Очень похоже на дыру или лаз», — сказала я, приглядевшись. «Наверное, из этой норы Василиска вылез». «Мы с Алией тоже достали на всякий случай свои зеркальца». Дурной пример заразителен, и все трое сгрудились у входа в огромную нору, прислушиваясь. В норе стояла гробовая тишина. Ну все, дрожащим голоском сказала Лия, мы посмотрели, откуда приполз Василиск. Пора домой. Неужели тебе не интересно, что там внутри? Удивилась я. Не страшно, девочки, там темно, сказала Лия, нужен факел. Пришлось возвращаться к веревке, забираться с ее помощью наверх и искать подходящие палки для факелов. Лея от нытья перешла к бурчанию. Она совсем не горела желанием лезть в сомнительную дыру, да и факел ей не требовался. А пожертвовал пожертвовала для факелов сухой рубахой, и мы, наконец, вступили в широкий лаз. — Эй, есть тут кто? — Звучно выкрикнула Лея. — Выходи, по башке дам. «Так он тебе и вышел после таких слов», — сказала я. «Все хорошо. Никаких василисков тут нет. Сухая и теплая пещерка». У Леи, похоже, началась тихая истерика. Мы тесной компанией продвигались вглубь туннеля. Никаких леденящих душу каменных изваяний заметно не было. Зато под ногами похрустывали косточки, судя по всему, мелких животных. «Интересно, как он на них охотился». «С закрытыми глазами, что ли?» А задачно произнесла Алия, присев на корточки перед черепом то ли белки, то ли крысы. Тоннель втянулся вглубь и неожиданно раздвоился. Мы затоптались на месте, не знаю, какой из двух выбрать. «Давайте сходим сначала в один, а потом во второй», — предложила Алия. «Так мы весь день проходим», — поморщилась я. «Нужно разделиться». Лея была решительно против. Но Алия согласно кивнула. «Вы Слей, идите направо, а я налево». Алия хотела возразить, но, подумав, промолчала. Я шагнула в левый проход, держа факел перед собой и втайне завидая Леи с ее зрением. Звук шагов отражался от стен. Я на всякий случай достала зеркальце из кармана и сжала до боли пальцами. В тоннеле пахло плесенью. Факел чадил и не давал достаточно света. Я с трудом удерживалась, чтобы не шарахаться от собственной тени. Останки мелкой живности совсем перестали встречаться, и это меня почему-то насторожило. Проход начал расширяться, и я вышла в небольшую пещеру. Поводив факелом по сторонам, я с безмерным удивлением заметила признаки человеческого жилья. Стол, рядом с ним что-то вроде кресла с полуиспевшей бархатной накидкой. Я провела рукой по столешнице и брезгливо потрясла ею. Все было покрыто толстым слоем пыли. Поближе к краю стола стопкой лежали толстенные книги. Я подошла к ним и посветила факелом. Поверх стопки лежал бархатный мешочек. Я взяла его, заглянула, обнаружив кристаллы горного хрусталя. Сунула руку в мешок, пробежалась пальцами по граням. Света факела не хватало, чтобы как следует их рассмотреть, поэтому я положила мешочек на стол и занялась книгами, прихватила парочку сдустных пыль и, расчехавшись, сонула за пазуху. Хотела взять еще, но поняла, что не донесу. Обозрела лежанку, отдаленно смахивавшую на кровать, развернулась в другую сторону, и мое сердце ухнуло в пятки, а из груди вырвался невнятный сип. В неровном свете факела передо мной стоял какой-то разгневанный старикашка с кривоватым посохом в руке. Мне понадобилась целая минута, чтобы сообразить, старичок каменный. трудно было догадаться, кто в этом виноват. Я облегченно выдохнула. — Этот Василиск скульптором подрабатывать может, — подумала я. Уже повернувшись к выходу, я краем глаза заметила отблеск света на посохе. Подошла поближе к статуе и сняла с кончика посоха полуистершийся шнурок с крупным каплеобразным камнем. Прозрачный капля блестела и переливалась. Я полюбовалась игрой света, затем сняла ее со шнурка и положила в карман. Путь обратно показался мне намного короче. Девчонки уже ждали меня у развилки. — Что нашла? — спросила Алия. Лея радостно пританцовывала рядом с ней. Видимо, ей не терпелось рассказать о своих открытиях. Я отвела край без рукавки и показала корешки книг. Али удивленно подняла брови. «Он еще и читал!» Я хихикнула. «Да нет, Василис не читал. Хозяин этих книг остался в пещерке. Только затруднительно читать, ежели ты каменный». Тут я спохватилась, что мешочек с кристаллом так и остался на столе. Идти обратно ужасно не хотелось. Я вздохнула и выбросила его из головы. «Ну тогда ладно!» — сказал с облегчением Алия. «А у вас что?» «Вот выйдем на свет и покажем!» Алия предупреждающе посмотрела на Алию. Та недовольно сморщилась. Я была заинтригована, и мы поспешили наружу. Погода не стала лучше, но воздух показался после подземелья просто одуряюще свежим и приятным. С минуты мы просто дышали, а затем Алия произнесла. — Ты знаешь, к нам приползал не Василиск, а Василиса. Я закрыла рот, прекратив ловить языком капельки дождя, и повернулась к подругам, недоуменно хлопая глазами. Алия, не дожидаясь моих вопросов, забрала у Леи сверток каких-то тряпок и торжественно его развернула, явив на свет крупное зеленое в черных пятнах яйцо. «Ну нифига себе!» — сорвалось у меня с языка. «Вот именно!» — подтвердила довольная Аллея. Лея, подпрыгнув от восторга и обдав меня и Алию брызгами из-под сапог, закатила глаза и мечтательно проворковала — «Мы его высидим, и у нас будет настоящий Василиск!» Я живо представила, как мы его высиживаем, и ужаснулась. А Лея, фыркая, словно большая злая кошка, заявила, «Ну уж нет, в роли курицы вы меня не увидите!» Лея была безжалостно вырвана из страны грез, где она важно прогуливалась с Василиском на поводочке. «И что мы с ним сделаем?» С состраданием, глядя на яйцо, спросила Лея. «Яичницу!» — рявкнула лаквилка. Лея бросила на меня взгляд полной тоски. Али замотал яйцо в тряпки и сунула его в заплечный мешок, предварительно достав из него мясо, сыр и хлеб. «Жуйте!» Она сунула еду нам в руки. Я послушно стала жевать мясо. А Лея решительно зашагала вдоль оврага. Я и Лея потрусили за ней. При помощи веревки мы выкарабкались наверх. «Насколько я знаю, — проговорила я, — Василиск вылупляется из снесенного петухом яйца, которое высидела жаба». Лея ликующе заверещала, обращаясь к Алее. «Вот видишь, нам не нужно его высиживать самим, нужно просто поймать жабу». Она принялась алчно оглядываться по сторонам в поисках жаб. Пока Лея наводила ужас на лесных обитателей резкими скачками из стороны в сторону и заглядывание под кусты, Лаквилка, откусив кусок сыра, тихо спросила. «Василиски, бывают ручные?» «Не знаю, не слышала про такое». А «Знаешь, почему я спросила?» А Лея проводила взглядом Лею, которая залезла в кусты, и, не обращая внимания налившиеся с листьев потоки воды, увлеченно продолжала поиски. «Почему?» Я поглубже натянула капюшон и поправила книги под безрукавкой. «Там, в правом тоннеле, мы нашли длинную цепь и расстегнутый ошейник на вроде собачьего, а еще большую миску». Я задумалась. Картина вырисовывалась просто фантастическая. «Алле! Но тогда получается, что Василиск принадлежал тому каменному старикашке». сказала я, отшатываясь от чего-то мокрого и зеленого, которым Лея тыкала мне прямо в лицо с улыбкой идиотки. «Это лягушка, а не жаба!» охладила пыл подруги Алии и, обращаясь ко мне, добавила. «Так оно и уходит!» Лея, выпустив лягушку из рук прямо нам под ноги, побежала на поиски нужного земноводного. Мавка, в отличие от нас, сразу решила, что маленький Василиск должен появиться на свет. И теперь искала подходящую маму. Может, для и права? Алип смотрел мне в глаза, и я поняла, что подруга с радостью внесет Василиска в категорию личного вооружения. Ведь мелкие животные, которых он поедал, в камень не превращались. Так мы можем все с ног на голову поставить, возмутилась я. И Василиск-то просто погулять вышел, и я злой не такая надругалась над бедной змеюкой. «Неужели ты не хочешь попробовать приручить настоящего Василиска?» «Очень хочу», — призналась я. «Но мне становится как-то неуютно, когда вспоминаю, во что превратился его хозяин». К дому мы добрались уже к вечеру. Валившись в комнату, стянули мокрые грязные сапоги и первым делом затопили печь. Яйцо аллеи сунуло в корзину и поставила на печку, подстелив толстое одеяло. а то еще сварится, — объяснила она. А у меня родилась надежда, что яйцо благополучно стухнет. Миколка прибежал ближе к ночи. Мы ничего о своих находках рассказывать не стали, равно как и о походе по следам Василиска. Всю ночь мы проспали, как убитые. Миколка возмущенно бурчал себе под нос, но будить нас не решился, хотя всю ночь честно простоял на стражу у окна и уснул прямо в кресле перед рассветом.